Провормотал Игорь, снимая ботинки. — На е... работе ерунда выходит. — Тебя уволили? Нет. — С клиентом поругался? Нет. А что? — Пока ничего, — сказал Игорь. — Пока пусто, но я точно знаю. Теперь, где собака зародится, Вроде знаю. — Ты можешь говорить, — на раздельно вскипела Лада. — Что случилось? — В том-то и дело, что ничего загадочно бросил Игорь. — Извини, пока я не могу объяснить детали. Ты помнишь, от чего умер папа? Инфаркт, ответила Лада, обширно. Только до приемного покоя успели довести. Там он скончался. Интересный факт. Игорь поднял вверх указательный палец. За полгода до кончины отец начал ходить в фитнес-клуб «Страна здоровья». В тот самый, где ты сейчас работаешь? Игорь кивнул. «Именно. Наша вторая маменька, несравненная Полина, таскает туда уже давно. Вернее, таскалась после смерти отца». Она больше не показывается в залах. Так вот, инфаркт случился примерно через час после тренировки. Лада вздохнула. Я всегда считала, что от занятия спортом – один вред. По-моему, владельцы фитнес-клуба просто дурят людям голову, заработать хотят. Спортом заниматься вредно, – тихо произнес Игорь. А физкультурой полезно, полезна, но только в меру. Знаешь, какие клиенты встречаются? Хотят сразу спорить. Со второго занятия стать стройными и давая на тренажерах ломаться. Навесит груз по полной программе, четыре подхода по 50 раз делают. И что? Заинтересовалась Лада. Ида развел руками. Дураки, такое плохо заканчивается. Умные люди специально инструктора нанимают, чтобы дозировал нагрузку. Объяснил, что к чему. Кстати, у отца имелся персональный тренер. «Отличный специалист!» А инфаркт случился, подхватила Лада. «Нет, не в инструкторе дело. Лучше в спортзал не заходить после определенного возраста». Игорь глянул на сестру, потом вытащил из кармана кошелек, выудил из него крохотный ключик и протянул Ладе. «Стопрять получше! Это что?» – полюбопытствовала она. «Ключик от богатства», – сказал брат. «Если сумею все раскопать, денежки наши». «Какие?» Не успокаивалась Лада. Потом объясню, отмахнулся Игорь. Только не потеряй, боюсь с собой носить. И дома оставлять не хочется, понимаешь? Я раздобыл кое-какие документы и припрятал их в клубе. В укромном уголке в голову никому не придет, куда я их засуну. Если сейчас убийцы испугаются, придут ко мне домой, то ничего не найдут, в клубе искать не станут. Только псих сховает на работе важные бумаги. На этом мой расчет. Да и место укромное, хоть и на виду. Нет, туда не полез. А вот если увидят случайно ключик, мигом сообразят, что к чему. Пожалуйста, не потеряй. За той дверцей наше богатство. Как у Боротина хихикнула Лада. Он тоже золотым ключиком носился, бедняжка. Игорь улыбнулся. Можешь смеяться сколько угодно. Посмотрим, что скажешь, когда поселишься в собственном загородном доме и станет раскатывать на Мерсы. «Ну, такое со мной вряд ли в течение 100 лет произойдет», — заметила Лада. «Все будет в шоколаде, только не потеряй ключ, пообещал брат. «Надеюсь, вы выполнили его просьбу», — скачила я. «Ключ у вас?» Лада кивнула, открыла ящик, порылась с ним и вытащила простое железное колечко, на котором покачалась тоненькая палочка с зазубринками. чего он?» И в нетерпении воскликнула я. Лада почесала переносицу. Понятия не имею. Где-то в помещении фитнес-клуба имеется дверца или шкафчик. Причем, как я поняла, находится себе волшебное место на самом виду у всех. Никакого желания открыть его не вызывает и одновременно является укромным. Я выхватила ключ. Спасибо. Не за что, ответила Лада. Если найдете там что-нибудь ценное, скажете мне. Обязательно, закричала я, не связь к двери. Все непременно, бриллианты, золото, зумруду, все достанется вам, мне они совершенно не нужны. Лада засмеялась, Игорь говорил, что там документы. Но я уже вскочила в лифт, вопросы, вопросы. Где расположена страна здоровья, как туда попасть? Возможно ли отыскать шкафчик, что за бумаги лежат там? Наверное, очень и очень интересно, раз Игоря из-за них убили». Так, теперь хотя бы стало ясно, из-за чего погиб парень. Он узнал нечто такое, наверное, решил намекнуть кому-то на то, что владеет эксклюзивной информацией. Потребовал доллара за молчание.